Глава двенадцатая. С часок покружив на машине и пешком вокруг Кисси, обсудив, как будут вести себя на встрече с кисетом и дав несколько дельных советов Дмитрию, Гуров и Кричко ровно в восемь часов пошли к дверям стрип-клуба Кисси. Зайти в закрытый клуб можно было только по специальному пропуску чипу, который следовало приложить к окошечку возле двери. Пропуска ни у Кричко, ни у Гурова, естественно, не было. Но, тем не менее, двери заведения перед ними открылись, и на пороге их встретил охранник с рацией. Он не был похож на тех накачанных стероидами громил охранников, которых обычно показывают в фильмах про бандитов или мафию. Это был обычный парень среднего роста и телосложения, с аккуратной стрижкой и в форме охранного предприятия. Не задавая вопросов и не спрашивая удостоверений, словно он хорошо знал, кто перед ним находится, Парень пригласил их следовать за ним. «Симпатично тут у вас». Осматривая помещение, по которому они шли, попытался втянуть в разговор охранника кричку. Охранник молчал и даже ухом не повел, чтобы дать понять, что слышал реплику оперативника. Он привел их в небольшое помещение, что-то вроде тамбура перед входом в другую комнату, и предложил выложить из карманов на столик все, что в них найдется, включая оружие, телефоны, диктофоны. Гуров переглянулся со Станиславом, понимающе кивнул и молча стал выкладывать все, что при нем было, в небольшой контейнер, который стоял на столике. Потом другой охранник, который также был в этой комнате, проверил их рентгеновским сканером, после чего предложил снять верхнюю одежду и оставить ее тут же на вешалке. — Здравствуйте! — раздался за спиной у полковника красивый баритон. Гуров и Кричко обернулись. Перед ними стоял симпатичный молодой человек в светло-сером деловом костюме в мелкую полоску отличного кроя. Шоколадного цвета густые волосы мужчины были зачесаны назад и блестели, смазанные бриллиантином. Лицо было худое и остроносое, губы тонкие, а глаза скрывались затонированными стеклами очков в дорогой позолоченной оправе. «Меня зовут Темников Иван». Представился он и улыбнулся широкой голливудской улыбкой, показав ровные и неестественно белые зубы. «Я хозяин заведения, а вы полковник Гуров». Он кивнул Льву Ивановичу. «И полковник Речко». Он также кивнул Станиславу. «Сегодня будете моими гостями. Прошу вас, входите». Он плавным жестом указал на закрытую дверь, которая вела в соседнее помещение. Дверь, словно бы услышав его слова, сама собой открылась. Но Гуров краем глаза успел заметить, как охранник, который сидел за небольшим столом с монитором на нем, нажал на какую-то кнопку на пульте, что лежал рядом с ним. Они вошли в просторную, освещенную приглушенным красноватым светом комнату, посередине которой на мягком ворсистом кроваво-красном ковре стоял большой круглый стол, накрытый алой бархатной скатертью. Вокруг стола стояли три массивных кресла в английском стиле. Плюшевая обивка кресел была в тон ковру, тёмно-красной. «Прошу, присаживайтесь». Приглашающим жестом Шатен указал на два из трёх кресел и добавил. «Угощайтесь. У нас повар готовит несколько лучше, чем в калите, куда вы ходите обычно обедать. Можете убедиться сами. Русская кухня — это не только пельмени». Гуров и Кричко посмотрели на накрытый на три персоны стол, заставленный разного калибра тарелочками и мисками, наполненными красной и черной икрой, пирожками, холодцом, блинчиками и другой снедью. «Что предпочитаете пить? Вы ведь не на службе!» Не спросил, но констатировал факт темников. «Есть холодная водка-абсолют, есть медовуха, шампанское, красное сухое вино». Шатен чуть ли не склонился в поклоне перед Гуровым и Кричко. «Послушайте, Темников Иван Андреевич, или как вас там, Шатен...» Откашлявшись в кулак, усмехнулся Лев Иванович. «Нас вроде бы как не на вечер пригласили, а для деловой беседы. Я полагаю, Александр Игоревич нас не заставит его долго ждать». «Вы правы, Лев Иванович. Заставлять ждать тех, кого сам пригласил, было бы верхом невежливости. Поэтому я спешил как мог». В комнату быстрым шагом вошел седовласый, но еще крепкий телом старик лет семидесяти пяти. Подтянутый и одетый с иголочки, он производил бы впечатление пышущего здоровьем мужчины средних лет, если бы не многочисленные морщины на его лице и руках, и массивная трость из черного дерева с крупным набалдашником в виде головы волка, на которую старик опирался при ходьбе. «Давно не виделись, кесет?» — приветствовал старика Лев Иванович. «Ты, я смотрю, высоко поднялся по вашей-то иерархической лесенке с той поры, как я в девяносто седьмом тебя по всей столице гонял, словно охотник оленя», — напомнил Гуров. «Было дело», — сдержанно улыбнулся краешком полноватых губ Чернов, усаживаясь в глубокое кресло. «Зато ты, Лев Иванович, всего лишь полковник, а ведь мог бы сейчас в генералах ходить или в президиуме депутатам Думы сидеть». «Если бы в свое время со мной договорился. Но все равно приятно видеть и тебя, и Станислава Васильевича бодрыми и подтянутыми». Чернов сделал жест рукой, и Шатен, стоявший до этого за спиной у Гурова, тихо вышел за двери. «Так ведь служба у нас такая, не дает расслабиться. Приходится себя в форме постоянно держать, гоняясь за убийцами девушек, да, за жульем разным». Искоса глянув на кисета усмехнулся Кричко. «Как я вас понимаю!» — иронично сказал кисет покачав головой. «Ну вот от угощения вы зря отказываетесь. Шатен прав, повар у нас, лучший в Москве специалист по русской кухне. Ты ведь нас звал не для того, чтобы пирогами угощать. Так что давай по делу». Гуров откинулся на спинку кресла и серьезно посмотрел на кисета «Ты нам лучше скажи, кто Лисса убил». «Так вы, значит, уже знаете то, что ее звали у нас Лисой?» — ничуть не удивился словам Гурова Чернов. «Бедная девочка!» — притворно-сочувственно сказал он. «Оставалась бы у меня под крылышком, осталась бы жива и здорова». «Ага, будешь тут у тебя ха, здоровым!» — усмехнулся Кричко. «Не скажи, Станислав Васильевич!» Чернов покрутил у себя на пальце массивную золотую печатку, на которой в отблеске лампы Гуров увидел изображение волчьей головы, похожей на ту, что была вырезана на трости «Я своих девочек очень берегу. Они для меня многое, значит. Алиса!» Глаза Чернова, подернутые старческой серой дымкой, блеснули на короткое мгновение, но потом снова угасли. «Лиса была особенной. Она была мне как дочь». «Правда, характер у нее был тот еще», — ухмыльнулся старик. «Признаться, стерва она была отменная. Но все недостатки ее характера перекрывала ее красота. Она сводила с ума даже меня, старика». «Ты, Александр Игоревич, нам прямо скажи, это кто-то из твоих людей сделал?» — спросил Гуров. «Мы ведь знаем, что Татьяна Вершинина не просто так от вас сбежала. Что-то она тут натворила, и вы решили...» Чернов поднял руку, останавливая поток предположений полковника. «Не торопись с выводами, Лев Иванович. Выслушай меня до конца, и ты поймешь, что мы бы и сами хотели знать, кто убил лису Ты говоришь, ее звали Татьяна? Не знал. Она единственная, кто никогда ничего о себе никому не рассказывала, даже подругам» хотя не думаю, чтобы у нее вообще когда-либо были близкие подруги. Эта молодая женщина всегда была сама по себе, хотя и казалась общительной, а не замкнутой особой. Я даже не знаю, откуда она появилась в Москве. Паспорт у нее наверняка был, но мои люди так и не смогли его найти. Она его где-то прятала. Странно, правда? «Паспорт у нее был, ведь она же вышла замуж за Вершинина». Следствием через архив ЗАГСа потом было установлено, что она приехала из Рязанской области. «А, так вот откуда у нее этот выговор? Рязань!» Чернов поерзал в кресле, усаживаясь поудобнее, и повторил еще раз. «Рязань, да, лиса набедокурила. Ты, Лев Иванович, как всегда прав». Сказал он, вдруг, без всякого предисловия. Затем вынул из кармана пиджака небольшую серебристую коробочку и узорный мешочек. Не торопясь, словно это было сейчас самым важным для него делом, он открыл коробочку и достал из нее очень красивую, с черным, отделанным серебряным узором мундштуком, трубку — курительная чаша стамеля, которая была искусно вырезана из черного дерева в виде волчьей головы. «Красивая вещь!» — оценил крючко трубку. «Раком заболеть не боишься? Говорят, от трубочного табака риск заработать рак очень уж большой». «Мне, старику, уже все равно, от отчего умирать», — усмехнулся кисет «А трубку я курю лет с тридцати, так что все удобные моменты, сапать меня рак, давно уже упустил». кисет не торопясь, набил табаком трубку, разжег ее, пару раз затянулся с большим удовольствием, пустив дым из ноздрей, и сказал... «С Лисой, а вернее с Татьяной, я познакомился, когда ей было девятнадцать. Девочка только-только приехала в столицу и пыталась куда-то пристроиться на работу. Ее взяли в один из Макдональдсов. Но мои люди ее заметили и предложили работу официанткой в Писси. Примерно через месяц она сама предложила попробовать себя в стриптизе». «Спустя неделю директор заведения я говорю о Шатене». Ха. Чернов усмехнулся и, затянувшись, продолжил. «Пригласил меня на ее выступление. Зал был полный. Эта девочка могла так заводить, что мужчины готовы были выкладывать любые деньги, чтобы только посмотреть ее выступление». «И как же ты такую звезду отпустил от себя?» — спросил Гуров, не скрывая сарказма. Кесет никак не отреагировал на выпад полковника и продолжил свой монолог все с той же ностальгической интонацией в голосе. «К большому моему сожалению, Лиса начала много пить. Не знаю, что послужило тому причиной, ее генетическая предрасположенность или избалованность и моё к ней особое отношение, но алкоголь стал ее бедой. Она частенько стала выходить на работу нетрезвой». Ее состояние стало сказываться на качестве программы, и ни мне, ни директору, ни публике это не нравилось. — А наркотики? Откуда она их доставала? — поинтересовался Сигуров. — А вот этого даже я не знаю. Развел руками Чернов и, подняв голову, твердо посмотрел Льву Ивановичу прямо в глаза. «Меня не касается, что проносят с собой в клуб его посетители. Этот вопрос адресуете Темникову и начальнику охраны заведения. Ты даешь добро на беседу с Шатеном?» — удивился Кричко. «Хм, а почему бы и нет?» — пожал Чернов плечами. «Это он, — отвечает за Кисси. — Это его вотчина. Вопрос только в том, будет он с вами говорить один или со своим адвокатом?» — сощурил глаза кисет «Впрочем, мы ведь сейчас не о нарушениях в заведении говорим, а несколько о других вещах». «Сдается мне, что все, о чем мы тут говорим, взаимосвязано», — парировал Гуров. «Татьяна уже была наркоманкой со стажем, когда выходила замуж за блогера Вершинина, и, по нашим сведениям, продолжала доставать наркотики именно по старым каналам, через тех, кто работает в кисе «Вы из отдела по борьбе с наркотиками?» Губы Чернова чуть заметно дрогнули и крепче сжали загубники трубки. «Илилиса умерла от передозировки? Лев Иванович, эта тема сейчас не приведет ни к чему, кроме одного. Я очень пожалею, что решил встретиться с вами. Я ведь честно хочу помочь следствию. Думаете, что я не переживаю из-за смерти Лиссы? Да, она была не подарок». «Но я, еще раз повторюсь, относился к ней как к дочери и не хотел ей зла». «Тогда расскажи все, что знаешь», — нахмурился э «Что я и пытаюсь сделать». Чернов вытряхнул пепел из трубки на блюдце, что стояло рядом с ним. Потом аккуратно и не торопясь протер внутренность трубочной чаши салфеткой и спрятал трубку обратно в коробочку. Я предложил Шатену убрать ее из шоу и перевести в эскорт-услуги. Но не в штатные, а, скажем так, девушки, которые были в эскорте, подчиняясь непосредственно моему помощнику, работали, оказывая услуги, при сопровождении очень состоятельных и влиятельных людей. Лисса отлично владела английским, поэтому нередко ходила на деловые встречи с иностранными представителями в качестве переводчицы. Мой помощник лично следил, чтобы она при этом была трезвой и выглядела презентабельно. «Твой помощник — это тот, который Титамир? Или у тебя есть еще кто-то?» — поинтересовался Кричко. о о Чернов почесал подбородок и кивнул. «Он самый!» «Титаренко Богдан или Титамир, если вам угодно. Кстати, можете его у себя по картотеке не проверять. Все равно ничего не найдете. Перед страной и законом он чист, как алмаз». «Ага, пока чист», — усомнился Кричко. «Хотите, познакомлю поближе. и он Юноша весьма и весьма не глуп. Я даже подумываю, а не передать ли ему все свои дела по наследству, так сказать?» «Своих детей, как вы знаете, у меня нет. По статусу не положено», — заявил Чернов. «Вот и привязываюсь я к молодым, умным и красивым». «Так почему Лиса, то есть Татьяна, все-таки решила уйти от такой хорошей, как ты говоришь, жизни?» Гуров чуть наклонился вперед, всем своим видом показывая, что очень хотел бы узнать от Кесета ответ на этот вопрос. «Честно скажу, сам удивляюсь», — пожал плечами Чернов. Она в тот день, когда сбежала, сопровождала одного моего друга, бизнесмена, на деловую встречу с... Э, э, неважно с кем, это к делу не относится. По словам моего клиента и друга, как я уже сказал, в какой-то момент она стала вести себя как-то странно. Занервничала, начала часто оглядываться, стала рассеянной, не сразу делала перевод. В общем, что-то произошло такое в этом ресторане, что выбило ее из коллеги. А потом она сказала, что ей нужно выйти в дамскую комнату. И все. Ушла и больше не вернулась. Всех, включая меня, конечно же, расстроило и удивило такое поведение Лисы. Тем более, что когда стали ее искать, то сразу не смогли найти. Ее не было ни дома, ни у подруг. Представляете, что я подумал? «Ты предполагаешь, что она могла кого-то случайно увидеть в том ресторане и испугаться так, что решилась спрятаться, не досидев даже до конца встречи?» — нахмурился Лев Иванович. «Именно это я имею в виду, без всяких там предположений!» — задумчивым видом покивал кисет «Нашли мы ее только через три дня!» Он поднял голову и прямо посмотрел сначала на Гурова, а потом и на Кричко, как бы давая им понять, что если бы он захотел, то еще бы тогда наказал негодницу за такое ее поведение. Титамир узнал, что она лежит в одной из клиник, так как вдруг решила пройти лечение от алкогольной и наркотической зависимости. Я сам навестил ее в клинике, и мы с ней поговорили по душам. Она не сказала, что ее так напугало? Нет. Наотрез отказалась говорить на эту тему, но очень просила меня отпустить ее, а отпустить с ее должности. Она, мол, встретила хорошего человека, хочет начать новую жизнь, родить ребенка и все такое. В общем, сердце у меня не камень. Сентиментальным, наверное, стал под старость лет. «Но после того, как ты узнал, что ее убили...» «А ты ведь не мог не узнать об этом. Тогда шуму вокруг убийства было много». Гуров кивнул, давая понять Чернову, чтобы он продолжил его мысль. «Да, мы тоже проводили свое небольшое расследование. Даже к ее мужу подсаживали в изоляторе своего человечка. Но этот Вершинин, он ее не убивал. Это точно. Он даже наводку никакую нам не дал». «То есть он и сам не мог понять, кому нужно было ее убивать? «Итальянец? Хех!» Сет, усмехнувшись, посмотрел на Гурова. «Да, мы его тоже проверяли. Аккуратно, не бойся. Он даже и не заметил ничего. Но и на него ничего конкретного не нашли. Или он чист, как ангел, или бес ему помогает. Трогать пока не стали, но мои люди за ним присматривают». «Сыночка Вершейна, кстати, мы тоже проверили». «Зачем ты хочешь узнать, кто убил Татьяну? Ведь она уже не работала у тебя». Поинтересовался Лев Иванович. «Опять же, у меня нет ответа на этот вопрос». Задумчиво ответил Чернов. «Эта девушка, она особенная». «Было в ней что-то такое, что делало всех, кто ее знал, зависимыми и от ее красоты, и от ее дурного характера. Аура!» — усмехнулся Кричко. «Что?» Сначала не понял кисет но потом, соглашаясь, кивнул. «Да, наверное». «Ну, раз она была такая притягательная, то, может, ее кто-то из ее же поклонников, из твоих клиентов, и убил. Ты эту версию не рассматривал?» «Нет, не рассматривал. Мои клиенты — это мои друзья. Все они весьма презентабельные и именитые люди. На что им лиса? У них при желании таких девушек будет воз и тележка в придачу!» С твердой уверенностью в голосе ответил Чернов. «Многие из них даже жалели ее, когда узнали о случившемся. Может быть, это кто-то из ее новых поклонников сделал? Лиса, то есть Татьяна!» Она ведь стала в последнее время часто мелькать в интернете, и на разных модных показах, и на фотосессиях. А у меня, кто ее знал? Только свои». Дверь в комнату бесшумно открылась, и в нее так же тихо вошел Шатен. Он подошел к Чернову, наклонился и стал что-то шептать ему на ухо. Кесет с непроницаемым лицом выслушивал Темникова, махнул рукой и сказал. «Скажите-то миру, пусть присмотрит, но только присмотрит». Шатен так же беззвучно, как и вошел, покинул комнату. Кисет с хитрой улыбкой искоса глянул на Гурова. «Что, Лев Иванович, смену себе растите со Станиславом Васильевичем? Или парень сам по своей инициативе тут что-то вынюхивает С нами он, с нами!» — рассмеялся Кричко. «Быстро, однако, твои ребята его вычислили!» «Да, дисциплина у нас на высоком уровне», — согласился Чернов и добавил Хмыкнов. «Хм, попробовали бы они у меня его не заметить». «Так значит, ты тоже не знаешь, кто мог убить Татьяну Вершинину?» Гуров хмуро посмотрел на кисета «Есть у меня предположение кисет опираясь на трость, встал, давая понять Гурову и Кричко, что аудиенция закончена. «Ищите причину убийства Лисы в ее прошлом. Может, что-то и нароете. Поищем и там», — отозвался Кричко и вместе с Львом Ивановичем направился к дверям. Кесет не стал провожать оперативников, а стоял и смотрел им вслед. Гуров остановился, оглянулся и посмотрел на старого вора в законе. «Хотя я и не должен бы тебе этого говорить, но...» — произнес он. — Спасибо тебе, Александр Игоревич, за информацию. — Так ведь я с умыслом ее вам дал, — усмехнулся кисет. — Чтобы вы лишний раз нос свой куда не следует не совали Лучше уж я сам все, что знаю по этому делу, вам расскажу, чем вы начнете вынюхивать и выспрашивать у других. — Не доверяешь своим людям, кисет? Боишься, что лишнее сболтнут? — спросил Кричко. — Я вам не доверяю. Коротко ответил старик, и, отвернувшись от Гурова и Кричко, пошел к большому окну в глубине комнаты.